Глава третья. Период Смайл. Свое детище новообразованное трио окрестило Смайл. Название было хлестким, коротким и к тому же единственным, против которого ни у кого не имелось возражений. Тим направил на благое дело свои художественные способности и придумал логотип — огромный ухмыляющийся рот с ярко-красными губами и ослепительно белыми зубами. Позже к удивительно похожему дизайну прибегли и The Rolling Stones. Осень 1968 года участники «Смайл» провели за репетициями, совершенствуя свою музыку. Играли кавер-версии, но примерно в это же время Тим с Брайаном на пару стали сочинять собственные композиции. Поскольку группе требовался мини-Вэн, музыканты наняли Пита Эдмунса, старого школьного приятеля Брайана и Тима, у которого была отличная спортивная машина MG. Его убедили сменить ее на темно-зеленый тенз и таким образом стать их первым роуди. Привычно стараясь находить время, чтобы посмотреть выступления других коллективов, Брайан в конце июня поехал в Гайд-Парк на концерт Пинк-Флойд и «Джетро Тал. Это было масштабнейшее мероприятие, гораздо крупнее всех, на которых ему доводилось бывать раньше. Гайд-парк — престижная площадка. Выступление на ней означало ранг суперзвезды. В том же 68 году Брайан закончил колледж и 24 октября вместе с родителями отправился в королевский Альберт-Холл, чтобы получить от королевы матери Ее Величество, королевы Елизаветы, диплом бакалавра естественных наук. «Как же мы им гордились», — рассказывает Рут Мэй. «Знали, что для него очень важна музыка, но втайне надеялись, что он продолжит учебу и закончит диссертацию. Он ведь проделал такую работу. В то же время мы были готовы поддержать его в любом начинании, и знали, что каким бы ни был его выбор, «Брайан сделает все хорошо». Полностью уходить из имперского колледжа Брайан не стал. Получив диплом, начал проводить там семинары, а в свободное время продолжал работать над диссертацией на соискании степени доктора философии. Первое выступление «Смайл» на разогреве у Пинк-Флойд состоялось в имперском колледже и вылилось в самую настоящую нервотрепку — Хотя публика, совершенно их не зная, приняла музыкантов относительно хорошо. Их стиль выглядел диким и далеким от всякой дисциплины. Они играли кавер-версии популярных песен, меняя темп где только можно. Зачастую их композиции растягивались на 20 минут. Сами Смайл называли себя прогрессивной рок-группой, решительно стремились превратить ее из очередного хобби в нечто большее и отчаянно хотели, чтобы у них все получилось. Примерно в это же время Брайан познакомился с Кристин Майлен, студенткой Кенсингтонского педагогического колледжа Мария Ассумта. Вместе с несколькими однокашницами она пришла на концерт «Смайл». Пригласили их туда благодаря подружке Роджера Джо, снимавшей квартиру вместе с Крисси. Брайан и Крисси подружились, а потом полюбили друг друга. Как-то раз в местном пабе Брайана, Тима и Роджера встретили Пэт МакКоннелл, учившийся в том же колледже, что и Крисси, и его сестра Хелен, которые познакомили их со своим другом Джоном Харрисом. Тот страстно увлекался музыкой и прекрасно разбирался во всевозможных электронных устройствах. Подружившись с участниками коллектива, он согласился стать их звукоинженером и вторым Роуди, наряду с Питом. «Смайл» часто играли в «Корнуолле», где вырос Роджер. Его там хорошо помнили еще со времен «Реакшн». Теперь их коллектив рекламировали как потрясающую лондонскую группу, приглашая выступать на таких площадках, как «Пиджейс» в Труро и Flamingo Болрум» в Редруте. Ночевали они в доме матери Роджера, устраиваясь в гостиной на полу. Проснувшись утром, она то и дело натыкалась на распростертые тела. В этот момент Роджер решил на какое-то время приостановить занятия стоматологией, все больше осознавая, что отнюдь не создан для такой жизни. Поэтому, освоив первую часть учебной программы и получив в августе 1969 года подтверждающий это диплом, взял на год академический отпуск, чтобы сосредоточиться на музыке. Очень много концертов Смайл давали в Имперском колледже, где учился Брайан. Так много, что получили известность как группа имперского колледжа. Вузовские площадки в середине 60-х годов обещали значительные перспективы. Многие группы сделали себе имя, играя как раз в университетах и колледжах по всей Великобритании. Существовали и другие... Менее значимые площадки пабов, куда музыканты давно протоптали дорожку, однако колледжи при поддержке студенческих союзов могли позволить себе платить приглашаемым коллективам довольно существенные суммы. «Смайл» выступали в концертах с участием многих популярных групп, таких как t рекс и Family. 26 января после одного из таких мероприятий подруга Брайана, Мэри Дэвис, познакомила Брайана, Тима и Роджера со своим приятелем Терри Иденом, который работал на студии грамзаписи «Пай Studios рядом с мраморной аркой в лондонском Уэст-Энде. Терри предложил им записать на студии пару композиций, но только в нерабочее время. Они согласились и обменялись с Терри телефонами. 31 января 1969 года Тим Стаффел привел на концерт «Смайл» в Имперском колледже своего приятеля по колледжу искусств Фредди Булсару. Тот обожал музыку группы, прекрасно ладил с Брайаном и Роджером и вскоре стал регулярно посещать их выступления. Он буквально фонтанировал блестящими экстравагантными идеями о том, как должны выглядеть, играть и вести себя музыканты «Смайл», и без малейших колебаний описывал это в мельчайших деталях. Когда Смайл ехали выступать, Фредди всегда находилось место в минивэне. Все участники группы прекрасно помнят, что где бы ни находилась концертная площадка, совсем рядом или в паре часов езды, он всегда выходил из машины в безупречном виде, как правило, в идеально выглаженных белых атласных брюках. Во время гастролей у Смайл порой возникали проблемы. Вот, например, поездка на концерт в Корнуолл. По пути туда, в Андовере, графство Гэмпшир, у них сломался мини -вэн. Пришлось арендовать в местной прокатной компании другой, перетащить в него все оборудование, а свой бросить, попросив друга из Лондона приехать, чтобы его починить. Наконец они добрались до Труру и выгрузили инструменты и аппаратуру. Водитель, которого они наняли вместе с мини-веном, тотчас возвратился в Андовер. После выступления оборудование оставили на ночь в концертном зале. На следующий день Брайану, Тиму, Джону и Фредди нужно было возвращаться в Лондон, а Роджер остался в Труру. С помощью друзей он перетащил аппаратуру на городской железнодорожный вокзал, Ребята стали грузить ее на поезд до Лондона и привлекли внимание охранника, недвусмысленно заявившего, что перевозить оборудование на поезде запрещено. На счастье музыкантов, в то время в город приехал дядя Роджера, служивший региональным управляющим британских железных дорог. Завидев ссору, к этому моменту отправление поезда уже задерживалось, Он отвел охранника в сторонку, что-то ему тихонько сказал и ушел, не перемолвившись с племянником даже парой фраз. В итоге охранник помог им погрузить остававшуюся технику, поезд отошел от перрона, а Роджер остался стоять на платформе, хохоча до слез при мысли о том, как все это будут выгружать на станции прибытия. Проблему решил добрый друг Брайана, бывший барабанщик 1984 Ричард Томпсон, встретивший поезд в Лондоне. В феврале 69 -го года «Смайл» получили возможность дать второй значимый для них концерт в небольшом клубе «Richmond Athletic», где кроме них играли «Ес». Yes. 27 февраля. Имперский колледж организовал в королевском Альберт-Холле благотворительный концерт, средство от которого планировалось передать Национальному совету по делам одиноких матерей и их детей. Для участия в нем устроители пригласили целую плеяду известных исполнителей. С предложением присоединиться обратились и к Смайл. Отказываться, конечно же, никто не стал. Незадолго до этого группа стала репетировать с новым клавишником Крисом Смитом, владельцем огромного органа Vox Continental на хромированных ножках, выкрашенного в шокирующий розовый цвет. Но музыканты чувствовали, что недостаточно сыгрались с Крисом, а выступить в Альберт Холле хотелось на славу. В итоге было принято решение от него избавиться, но ребята никак не могли договориться о том, кто именно ему об этом сообщит. Короткую соломинку в итоге вытащил Тим, и в мини-вене, прямо по пути на концерт, Криса бесцеремонно уволили. Полагая, что в столь престижном списке участников «Смайл» поставят в самом конце, музыканты с удивлением обнаружили, что после них будут выступать Фри с Полом Кософом и Полом Роджерсом, Джо Кокер, Спуки Тут и приглашенные суперзвезды Бонзо Dog Ду Да Бенд. Вел концерт диджей Джон Пил. Это было первое выступление «Смайл» перед широкой аудиторией, хотя далеко не самое удачное. Брайан с Тимом рванули на сцену, но поскольку она была 50 футов шириной, а провод от гитары Тима всего 30 футов длиной, когда он ударил по струнам, чтобы извлечь первый важнейший аккорд, ничего не произошло, потому что штекер гитары вылетел из гнезда. А так как во время выступления на Тиме были только носки без ботинок, ему в ноги, ко всему прочему, впилось несколько занос. нос. Несмотря на этот промах, после выступления Смайл удостоились первого в своей жизни отзыва в прессе. Какой-то журналист назвал их самой громкой группой во всем западном мире, но при этом даже не упомянул ее название. В марте музыканты Смайл пришли в студию «Пай Studio 2». Терри Иден назначил им на полночь, но своим сотрудникам о том, что будет записываться группа, ничего не сказал. Они записали две песни "Polar Bear", сочиненную Брайаном композицию о полярном медведе, и написанную им с песню под названием «Step on Me». Студийный инженер Джефф Кальвар нарезал ацетатный диск и вместе с мастер-лентой отдал музыкантам. Поскольку Смайл не терпелось обзавестись атрибутами настоящей группы, Примерно в то же время у них появился собственный менеджер, друг Роджера по стоматологическому колледжу Пит Эбби. Хотя, по воспоминаниям Тима, это назначение было чисто случайным. Питу вручили ленту с записью «Смайл», и тот отнес ее Джону Энтони, с которым познакомился на одном из первых выступлений группы в Корнуолле и с тех пор не терял с ним связи. К тому времени Джон уже работал режиссером звукозаписи в Mercury Records, американской компании с офисом в Лондоне. Вместе с Джоном запись прослушал глава европейского филиала Mercury Records Лу Райзнер, и услышанное им понравилось. 19 апреля на концерте «Смайл» в лондонском Revolution Club музыканты познакомились с Лу Райзнером и Джоном Энтони, которые после понравившейся им записи пришли посмотреть выступление группы вживую. На обоих концерт произвел должное впечатление. Они явно пришли к выводу, что у коллектива есть потенциал. Лу попросил их подумать о подписании контракта с Mercury. Музыканты, молодые и неопытные, Увидели в этом предложении первую возможность для реального прорыва, и 1 мая 1969 года заключили договор. В июне 1969 года Mercury зарезервировала для своих новых подопечных время в студии Trident в Сохо. Группа записала три песни — Earth, Step on me и Doing all Right". В роли звукорежиссера выступил Джон Энтони, в роли инженера Питер Келси, который настолько подружился с музыкантами, что вскоре поселился с ними в одном доме. Mercury Records выпустила две ранее записанные «Смайл» песни на одной стороне пластинки «Earth Тима», на другой «Step on Me», написанную Тимом и Брайаном. «Step on Me» изначально была композицией группы 1984. Сингл вышел в августе 1969 -го года, правда, только в США, но успеха, на который надеялись и Меркьюри, и Смайл, так и не принес. «Студия грамзаписи не хотела тратить на него силы», — рассказывал Тим Стаффел. «И я не помню, чтобы этот сингл что-то для нее значил. И раз он не принес никаких денег, никто из нас не был от него на седьмом небе от счастья». После следующей череды концертов Mercury выразили желание записать еще несколько композиций «Смайл» с перспективой выпустить в будущем альбом. В сентябре они назначили им запись на студии Делейн Ли в Уэмбли. Звукорежиссёром назначили Фрица Фрайера. К тому времени Брайан Стимом сообща сочинили уже довольно много песен и были рады записать их на самом современном оборудовании. В итоге были записаны "Black" и "Polar Bear". Кроме того, их убедили исполнить композицию, написанную совсем не ими. Трек под названием «April Lady», «Апрельская леди», петь которую пришлось Брайану. Музыканты плодами своих трудов остались довольны, но вот о Меркьюри этого сказать было нельзя, потому что материал в конечном итоге так и не вышел. В конце 1969 -го года группа приняла участие в рекламном концерте в Марки Клаб на лондонской уордер стрит организованном «Меркьюри». Кроме них, в нем также участвовали «Киппингтон Лодж» с ником Лоу, позже группа сменила название на «Бринсли Шварц». «Смайл» выступали всего полчаса перед небольшой, по большей части неблагодарной аудиторией. К концу 1969 -го года музыканты впали в состояние уныния и подавленности. Их мечты о славе и богатстве так и не сбылись. Но все трое по своей природе были подлинными оптимистами, не теряли уверенности в себе и считали, что 1970-е, как и грядущее десятилетие, станут для них временем большого успеха. Брайан и Роджер, люди очень амбициозные, не жалели для дальнейшего развития сил, зная, что путь к высотам лежит единственно через упорный труд. Но Тим решил, что с него довольно вкалывать на сценических площадках колледжей и клубов. Ему хотелось чего-то большего. И как можно скорее. 6 марта 70 -го года Смайл дали концерт в колледже управления недвижимостью. На него пришли Фредди и Мэри, у которой как раз был день рождения. Когда после выступления стали обсуждать уход Тима, у всех возникло ощущение, что Смайл пришел конец. На 7 и 8 марта были назначены выступления в Джейс в Труро, но Пит Эдмундс отказался отвезти туда музыкантов, так что все пришлось отменить. Тим согласился отработать еще несколько запланированных мероприятий, одновременно пытаясь понять, что ему делать дальше. 21 марта в педагогическом колледже Хертфордского болс-парка группа выступила замечательно, и под конец шоу большая часть публики оказалась рядом с ними на сцене. Но для Роджера намерение Тима уйти и вероятная кончина Смайл стали непоправимым ударом, поэтому в Корнуолл несколько дней спустя он ехал в полном расстройстве. Вернувшись в родной город, на 17 и 18 апреля Роджер запланировал в Джейс выступление Фредди и его группы Sour Milk Sea, а между делом и сам сыграл пару раз в том же клубе с местными коллективами. 3 апреля с Third Year а десятого — «Смайти Бэйби». Однако в конце марта «Сауэр Милк Си» распалась. Запланированное выступление пришлось отменить, но Роджер, не желая подводить пиджейс, спросил музыкантов «Смайл», включая и Тима, не смогут ли они сыграть вместо группы «Фредди». Никто не возражал, и 16 апреля Брайан, Тим и Фредди, оставшийся неудел, сели на поезд в Корнуолл. Смайл выступили в субботу, 17 апреля. Однако 18 в воскресенье, Тим, решив, что на этот раз с него и правда достаточно, укатил в Лондон. Пил Боуден позвонился владельцу клуба Майклу Гроузу. Узнать не смог бы тот, хорошо зная репертуар группы, выступить с ними. Майк согласился, и 18 апреля Смайл дала с его участием свой последний концерт в Пиджеиз. На бис они решили исполнить «Джейл Хауз Рок» и подпевал им запрыгнувший на сцену Фредди, в таком составе они выступали всего во второй раз. Фредди был в восторге от того, что ему удалось спеть со «Смайл», ведь с некоторых пор он страстно об этом мечтал. На следующий день Фредди с Брайаном уехали на поезде в Лондон, а Роджер решил остаться в Труру и вместе с Майком поднялся на борт парома до Фолмута, где у него с друзьями намечался Джеймс Сейшн. Через пару дней он тоже отправился в столицу, по пути определенно размышляя над судьбой Смайл, потому как тотчас по возвращении позвонил Майку и спросил, не желает ли тот отыграть с группой несколько концертов. Майк с готовностью согласился. 22 апреля у Смайл был концерт в клубе Derby Ю пенни В нем согласился принять участие и Тим. последний раз в составе группы. Через два дня им предстояло выступать в Твикнаме, на островке Илпай. Майк Гроуз отправился туда из Корнуолла и остановился у Джо Моррис, которая тогда была девушкой Роджера. Смайл участвовал в концерте вместе с Climax Blues Band. Туда пришел и Фредди, вероятно, надеясь вновь выйти на сцену, хотя этого, к сожалению, так и не произошло. На следующий день Майку пришлось вернуться в Корнуолл. Через несколько дней за ним последовал и Роджер. У Смайл намечался концерт в колледже города Торки. Однако мероприятие пришлось отменить, потому как у Брайана не было никакой охоты туда тащиться. После ухода из Смайл Тима пригласили на прослушивание в группу «Хампи Бонг». Предложили ему работу, и 29 апреля 70 -го года он согласился. Фронтменом Хампи Бонг был бывший барабанщик биджи с Колин Петерсон, а группа была названа в честь школы, куда они с братьями Гиб ходили в австралийском штате Квинсленд. Хампи Бонг выпустили один-единственный сингл под названием «Don't You Believe It» и однажды засветились с ним в телепередаче «Top of the Pops» на британском телевидении. Вскоре Тим стал гитаристом у Джонатана Келли. Но в конечном итоге решил с музыкой порвать, променяв ее на работу в области моделирования и спецэффектов. И впоследствии делал модели для популярного мультсериала Thomas the Tank Engine» — «Паровозик Томас». После ухода Тима, Mercury Records о Смайл предпочитала не вспоминать. Контракт с самого начала заключался на один сингл, а группа теперь не существовало. Майк Гроуз с друзьями Пэтом и Сью Джонстонами вновь приехал в Лондон на самый последний концерт «Смайл», состоявшийся 9 мая 70 -го года в Имперском колледже. Кроме них, в нем также принимали участие Ти Рекс, Уишбон Эш, Майк Чепман, Тейст и Кевин Эйрс. Так завершился период «Смайл». Майк вернулся обратно в Корнуолл, Пэт и Сью остались в Лондоне. Но Брайана с Роджером как никогда переполняла решимость прославиться на музыкальном поприще, хотя Брайан в свободное время по-прежнему работал над диссертацией по астрономии. Они подолгу разговаривали о том, что делать дальше, а вскоре к этим дискуссиям подключился и их близкий друг Фредди.